На площади поднялась пыль. Стучали, слышалось, передонову топоры. Еле видная сквозь пыль подымалась, росла деревянная стена. Рубили крепость. Мелькали мужики в красных рубахах, свирепые и молчаливые. Тарантасы пронеслись мимо. Страшное видение мелькнуло и скрылось — Передонов оглядывался в ужасе, но уже ничего не было видно, и никому не решился он сказать о своем видении. Всю дорогу грусть томила Передонова. Враждебно все смотрело на него, все веяло угрожающими приметами. Небо нахмурилось, ветер дул навстречу и вздыхал о чем-то. Деревья не хотели давать тени, Всю себе забрали. Зато поднималась пыль Длинную, полупрозрачно-серую змеёю. Солнце с чего-то спряталось за тучи, Подсматривало, что ли. Дорога шла мажарами. Неожиданные из-за невысоких холмов Вставали кусты, рощи, поляны, ручьи, под гулкими деревянными мостами, трубами. «Глаз птица пролетела», — угрюмо сказал Передонов, всматриваясь в белесовато-туманную даль небес. «Один глаз и два крыла, а больше ничего и нету». Варвара ухмылялась. Она думала, что Передонов пьян с утра. Но она не спорила с ним, а то еще думала, она рассердится и не пойдет под венец. В церкви уже стояли в уголке, прячась за колонну все четыре сестры Рутиловы. Передонов их не видел сначала, но потом, уже во время самого венчания, когда они вышли из своей засады и подвинулись вперед, он увидел их и испугался. Впрочем, они ничего худого не сделали — Не потребовали, чего он боялся сперва, чтобы он Варвару прогнал, а взял одну из них, а только все время смеялись, и смех их, сначала тихий, все громче и злее отдавался в его ушах, как смех неукротимых фурий. Посторонних в церкви почти не было, только две-три старушки пришли откуда-то, и хорошо. Передонов вел себя глупо и странно. Он зевал, бормотал, толкал Варвару, жаловался, что воняет ладаном, воском, мужичьем. «Твои сестры все смеются!» — бормотал он, обернувшись к Крутилову. «Печенку смехом просверлят!» Кроме того, тревожила его недотыкомка. Она была грязная и пыльная, и все пряталось под ризу к священнику. И варваре и Грушиной церковные обряды казались смешными. Обе беспрестанно хихикали. Слова о том, что жена должна прилепиться к своему мужу, вызвали у них особенную веселость. Рутилов тоже хихикал. Он считал своей обязанностью всегда и везде смешить дам. Володин же Вел себя степенно и крестился, сохраняя на лице глубокомысленное выражение. Он не связывал с церковными обрядами никакого иного представления, кроме того, что все это установлено, подлежит исполнению, и что исполнение всех обрядов ведет к некоторому внутреннему удобству. Сходил в праздник в церковь, помолился и прав». Нагрешил, покаялся и опять прав. Хорошо и удобно. Тем удобнее, что вне церкви обо всем церковном не надо было и думать, а руководиться следовало совсем иными житейскими правилами.